Глава 29. Коул. Cool. Я покидаю квартиру, когда Микки еще спит. Её длинные волосы разметались по подушкам. Пару минут любуюсь её приоткрытыми опухшими губами, что дарили мне поцелуи всю ночь. После бесшумно покидаю комнату, а затем квартиру. Оставляю у консьержа Оливьера сотню баксов, чтобы он купил завтрак для Микки. последнее время я появляюсь в квартире только для того, чтобы переночевать. Так что когда девушка проснется, Она не найдет ничего аппетитного в моем холодильнике. Как только я подъезжаю к клубу, замечаю черную Шевроле Орландо быка. Черт, все эти дни он пытался связаться со мной, но я не хотел говорить с парнем. Какого хрена, мужик? Раздается его вопрос, когда я выбираюсь из машины. Я несколько дней пытаюсь до тебя дозвониться. Я пожимаю огромную ладонь Жил Роя и достаю из кармана пачку сигарет. Когда мы оба подкуриваем, к моему сгоревшему Вранглеру подъезжает эвакуатор. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Мы оба наблюдаем за работой парней, которые крепят тросы к тому, что осталось от джипа. Нет, отрезаю я, пытаясь пресечь дальнейшие расспросы. Ты, блядь, шутишь? Твою задницу кто-то пытался поджарить, а ты так спокоен? Бык упирает руки в бока и впивается в меня своим взглядом. Что ты хочешь услышать? Я не грёбаный учитель в средней школе. Я тот, кого ненавидит весь штат Луизиана. О моей смерти мечтают многие. Делаю последнюю затяжку и вдавливаю окурок своим ботинком в землю. «Ты думаешь, я идиот?» Бык хмыкает и качает головой. «Вся эта непонятная хрень началась, когда Брайан лишился этой золотой жилы». Парень ладонью указывает на вывеску над входом в клуб. «Послушай, Джилл Рой, это не твоего ума дело. Мне пора работать», — говорю я и шагаю к клубу. «Ты что-то узнал, да?» Его вопрос заставляет меня остановиться. Я разворачиваюсь и подхожу вплотную к парню. Просто никогда не произноси свои мысли вслух. Особенно при Кигане. Мы несколько секунд прожигаем друг друга глазами. Значит, я прав. Джол Рой сплёвывает на землю. Твою мать, Даффи! Что у этого ублюдка есть на тебя? Почему бы тебе не посвятить босса во все это дерьмо? «Привет, мальчики!» Голос Морган заставляет нас отступить друг от друга. Синеволосая девушка провожает взглядом эвакуатор, что увозит обгоревшую тачку и нервно сглатывает. «Куда ты увез Микки?» Теперь ее глаза обращены прямо на меня. Бык скрещивает руки на груди и как-то странно улыбается. «Собери все ее вещи, Скотт, и отвези их на мою квартиру в Даунтауне. Распоряжаюсь я. Я подброшу тебя, Морган». Джелл Рой подмигивает девушке, она показывает ему средний палец и скрывается за углом клуба. шагая к служебному входу. Я знаю, что когда-то между ними пробежала черная кошка, но никогда не расспрашивал парня об этой драме. «Микки?» Его брови ползут вверх. «Это та крошка, которая поимела тебя на моей вечеринке?» Его громкий смех заполняет воздух вокруг. Игнорирую его вопросы, напрашиваюсь в сторону клуба. «Ты забыл о главном правиле, Лонер!» Я открываю дверь и останавливаюсь, услышав его слова. Она сделает тебя уязвимым, мужик, крепко сжимая дверную ручку, переваривая слова Джил Роя.